Андрей слушал, обалдело воззрившись на него. — Вы просто забыли, — продолжал старик. — Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг удар боли все исчезло, а потом видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы здесь. Он снова понимающе покивал, выпятив губу. — Да, да, несомненно, именно так вот. И возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю, это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня. Организация хаоса, новый мир. Нет, нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти... Не забудьте, преисподняя вечно, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге. — Вы серьезно? — голос Андрея дал маленького петуха. — Вы же все это знаете сами, — ласково сказал старик. — Вы отлично все это знаете, просто вы... «Атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою, пусть даже недолгую, жизнь». Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди ничто, пустота, гниение, что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится, и вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела, и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворившись зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. «Сейчас вы, конечно, понимаете это. Я вижу это по вашему лицу», — он вдруг засмеялся. «У нас в подполье был один инженер-материалист. Мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною!» «Папаша», — говорил он, — «в раю, мы с вами закончим этот бессмысленный спор. И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу!» И никак не могу найти, может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай как мученик. Смерть его воистину была мучительна, а я здесь. «Ночные диспуты о жизни и смерти!» Проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения. Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно. «Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду». «Пожилой господин абсолютно прав», — немедленно возразил Изя и захихикал. «Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако, согласитесь, пан Ступальский...» Вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить. Я даже не прелюбодействовал, до такой степени я был глуп.